«Сорок пять?» «Вам повезло!» Я посмотрела на него с удивлением. Ему-то было лет двадцать не больше. «Повезло? Почему?» «Повезло, что дожили до этих лет!» «Это ведь здорово!» Он отпустил мою ладонь, вернее, так не чудилось, возвратил ее запястью, потом отвернулся и закрыл глаза. Я встала. — Спокойной ночи, Льюис. — Спокойной ночи, Дороти Сеймур. Нежно ответил он. Я тихо прикрыла за собой дверь и спустилась на террасу. Мне почему-то было очень хорошо. Глава третья. Понимаешь, это не пройдет. Это никогда у меня не пройдет. Все проходит. Нет. Нас связывает что-то неумолимое, как судьба. Ты сам ведь чувствуешь. Ты ты должен это знать. Ты не можешь не знать. Тут я прервала всей страстный диалог, мое очередное творение, и вопросительно взглянула на Льюиса. Он приподнял брови и улыбнулся. «Вы действительно верите в судьбу? В неумолимое? Речь не обо мне, а о Фернце-листе и...» «Да, но я спрашиваю о вас...» Я рассмеялась. «Да, порой жизнь казалась мне неумолимой, и о некоторых чувствах я думала, что они никогда не иссякнут. Но вот мне 45 пять... Я сижу в своем саду, у меня прекрасное настроение, и я никого не люблю. Раньше верила, а вы? Еще нет. Он закрыл глаза. Постепенно он сделался разговорчивее, и мы стали рассказывать друг другу о себе. Вечерами, когда я возвращалась с работы, лью и сопираясь на две палки, спускался на террасу и усаживался в кресло-качалку. Потягивая скотч, мы наблюдали, как сгущаются сумерки. Мне было приятно, приходя домой, видеть его. Он был спокоен и странен. Весел и мрачен одновременно. Он походил на какого-то неведомого зверька. Приятно, но не больше. Я отнюдь не была влюблена Мало того, при других обстоятельствах меня бы его красота пугала, отталкивала. Он был слишком тонко отделан, слишком строен, слишком совершенен. Нет, вовсе не по-женски, но он напоминал мне избранную расу, о которой писал пруст. Волосы с отливом, как перья, бархатная кожа. Словом, ему не доставало той детской суровости, которая так нравится мне в мужчинах. Я даже сомневалась, брится ли он, есть ли в том нужда. О себе он рассказал, что родился в пуританской семье на севере штатов, учился кое-как, кое-чему, потом ушел из дома, перебивался случайными заработками, как все молодые бродяги, добрался до Сан-Франциско. Познакомился там с другими лоботрясами той же породы. Добрая доза ЛСД, прогулка на машине, драка. В итоге очутился у меня. Выздоровеет. Снова уйдет, куда глаза глядят. Мы часто беседовали с ним о жизни, об искусстве. В его образовании имелись чудовищные пробелы. Отношения наши оставались сугубо платоническими. Полная нелепость с точки зрения толпы. Льюис часто расспрашивал о моих прежних романах, но ни словом не обмолвился о своих. Меня это слегка настораживало. Все-таки странно для его лет. Слова «женщины» и «мужчины» он произносил одинаково равнодушно и пресно. А я в свои 45 лет не могла выговорить мужчина без легкой нотки нежности в голосе.